Сперва в красной, потом в жёлтой шапке, с пушком на губе, потом с молодой бородкой. Он привозил книги на чужих языках. Однажды привёз собаку, а в кожаной папке, что он прижимал к груди, лежали то утаённые стихи, то переписанные истинной стародавней мудрости, то портреты и письма хорошеньких девушек. Он возвращался опять, побывав в чужих странах и пожив на больших кораблях в открытом море. Он возвращался опять, став молодым учёным, в чёрной шляпе и тёмных перчатках, и прежние соседи снимали перед ним шляпу и называли его «господин профессор», хотя он и не был ещё профессором. Он приехал опять, весь в чёрном, и прошёл стройный и строгий замедлительной повозкой, где в украшенном гробу лежала его старая мать. А потом он стал приезжать совсем редко.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 Она любила жить, окружив себя музыкой и цветами, с какой-нибудь книгой, ожидая в одинокой тишине, не навестит ли её кто. А в мире пусть всё идёт своим чередом. Иногда её хрупкая чувствительность доходила до того, что всё постороннее причиняло ей боль и легко вызывало слёзы. Но потом она снова лучилась тихим, чуть уловимым сиянием одинокого счастья. И, видевшие это,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 — сказала она тихо и покраснела. — Ты найдёшь её странный Может быть, она покажется тебе прихотью. Но это не прихоть. Согласен ты её выслушать? И согласишься ли, чтобы она решила о нас с тобой? Ансельм взглянул на подругу, не понимая её. На её бледном лице была тревога. Её улыбка заставила его довериться ей и сказать «да». — Я дам тебе задачу.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 Запущенный сидел тот в своей безрадостной келье. — Вставай, — сказал ему друг, — и пойдём со мной. Ирис хочет тебя видеть. Ансельм вскочил Ирис? Что с ней? — О, я знаю, знаю. — Да, — сказал друг, — пойдём со мной. Она хочет умереть. Она больна уже давно. Они пошли к Ирис, которая лежала в кровати, лёгкая и тоненькая, как ребёнок. Её глаза, ставшие ещё больше, светло улыбались. Она подала Ансельму свою лёгкую и белую, совсем детскую руку, которая лежала в его руке как цветок, и лицо у неё было просветлённое. — Ансельм, — сказала она, — ты на меня сердишься? Я задала тебе трудную задачу, и вижу, что ты остаёшься ей верен. Ищи дальше. И иди этой дорогой...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 тихо спускалась вниз на родину. Герман Гессе «Ирис» Рассказ читал Олег Булдаков